«Фух, я подумала, они никогда не закончатся», — прокомментировала я, подходя к Джеку. «Ну, хоть это были ценные люди». «А ты думаешь, Ракель станет меня знакомить с кем попало?» Вместо ответа Джек лишь пожал плечами. «В любом случае», — прервала я тишину, — «мне приятнее проводить время с тобой». «Я рад». Джек приобнил меня за плечи, но внезапно отдернулся от меня, как ошпаренный. Что? Что такое? испугалась я. Джек схватился за голову, не зная, что делать, я обняла его за плечи в попытках удержать. "Прости", произнёс он. "Просто очень сильно голова разболелась. Может, мне найти обезболивающее?" "Нет, не нужно". "Уверен?" "Да". Джек взял себя в руки и улыбнулся мне, хотя на мой взгляд, улыбка вышла несколько вымученной. "Давай прогуляемся". Я взяла Джека под руку, и мы медленно стали прохаживаться по залу, осматривая картины. Кажется, пока я болтала с Ракель, картина сумели поглотить внимание Джека. Не думала, что у него может возникнуть такой сильный интерес к искусству. Рука Джека стала поразительно тяжёлой. "Куда ты меня тянешь?" спросила я, но внезапно Джек упал, и я не на шутку перепугалась, подхватила его, но не рассчитала своей силы и стала падать вместе с ним. Единственное, что я успела вовремя, так это подхватить рукой его голову, чтобы он не ударился о пол. "Что с тобой?" прокричала я. «Стелла, время пришло!» «Время? Время для чего?» Его глаза начали медленно закрываться. «Нет, кто-нибудь! Вызовите скорую! Джек, не смей закрывать глаза! Прошу тебя, Джек!» «Прощай, Стелла!» «Джек! Что ты? Помогите, кто-нибудь!» Послышался шум, вскрики, охи, и люди начали шевелиться и метаться по комнате. Когда кто даже начал пробираться к нам в попытках узнать, что случилось, я не выдержала и начала на них орать. Да отвалите все вы со своими вопросами. Вы что, не видите, что человеку плохо? Джек начал дрожать в моих руках. Джек, Боже, пожалуйста, Джек, смотри на меня. Оставайся со мной, слышишь? Я пригладила Джеку волосы и коснулась ладонью щеки, второй рукой продолжая держать его за голову. Я увидела, что ему было невыносимо больно. Его глаза были плотно прикрыты, и я увидела, как по его щеке медленно покатилась одинокая слеза. «Джек!» — я тоже начала невольно плакать. «Господи, как же мне тебе помочь?» «Джек, что с тобой?» Уже не сдерживала я слез. Джек открыл глаза, и мы встретились взглядом. Сейчас в его глазах было столько боли, что мое сердце заныло. Он коснулся своей ладони моей щеки и тихо произнёс: "Я люблю тебя". Его рука безжизненно опустилась на пол, а в глазах начала медленно исчезать жизнь. "Нет, Джек! Господи, да что же это?" "Стелла, кто-то дотронулся до моего плеча, но я резко откинула руку. "Стелла, меня ухватили сильные руки и потащили подальше от Джека. Вокруг замеркали люди в белых халатах, и они начали прибираться к Джеку, к моему Джеку. Почему скорая пришла так поздно? Кто-нибудь, пожалуйста, спасите Джека. Что вообще произошло?